62. Молитва ежечасная. 1. В своем движении от животной жизни к жизни истинной и духовной, в своем рождении к новой жизни, в борьбе своей с грехом, всякий человек всегда находится к греху в трех различных отношениях. Одни грехи побеждены человеком. Они, как пойманные звери, сидят на цепи. и только изредка своим рычанием напоминают о себе, о том, что они еще живы. Эти грехи – назади. Другие грехи такие, которые человек только что увидал, такие поступки, которые он делал всю жизнь, не считая их грехами, и греховность которых только что увидал вследствие уяснения своего сознания в временной молитве. Человек видит греховность этих поступков, но он так привык их совершать, так недавно и неясно еще увидал греховность этих дел, что еще и не пытается бороться с ними. И есть третий род дел – греховность, которых человек ясно видит, с которыми уже борется и которые иногда совершает, поддаваясь греху, иногда не совершает, побеждая грех. 2. Для борьбы с этими-то грехами и нужна молитва ежечасная. Молитва ежечасная состоит в том, что она напоминает человеку во все минуты его жизни, при всех поступках его, в чем его жизнь и благо, потому и в тех делах жизни, в которых человек еще властен победить животную природу духовным сознанием, содействует ему в этом. Три. молитва ежечасно есть постоянное сознание присутствия Бога, есть постоянное во время посланничества сознание посланникам присутствия пославшего. 4. Рождение к новой жизни, освобождение себя от уз живой природы, освобождение себя от греха совершается только медленными усилиями. Временная молитва, освящая сознание человека, открывает ему его грех. Грех сначала кажется ему неважным, переносным, но чем дольше живет человек, тем настоятельнее становится необходимость освободиться от греха. И если человек только не подпадает соблазну, скрывающему грех, он неизбежно вступает в борьбу с грехом. 5. Но с первых же попыток преодолеть грех человек чувствует свое бессилие. Грех влечет к себе всей слабостью привычки греха. Противопоставить же греху человек ничего не может, кроме сознания того, что грешить нехорошо, и человек, зная что то, делает дурно, продолжает делать это дурное. 6. Выход из этого положения одни. Религиозные учителя видят его в том, что существует особенная сила, называемая благодатью. поддерживающая человека в его борьбе с грехом, которая приобретается через известные действия, называемые таинствами. Другие учители выход из этого положения видят в искуплении совершающееся смертью за людей Христа Бога. Третий видит этот выход в молитве к Богу о подкреплении сил человека в борьбе с грехом. 7. Но ни то, ни другое, ни третье средство не облегчает человеку борьбу с грехом. Несмотря на благодать, таинства на веру в искупление, на просительную молитву, всякий человек, искренно начавший бороться с грехом, не может не чувствовать своей слабости перед могуществом греха и безнадежности борьбы с ним. 8. Безнадежность борьбы представляется в особенности потому, что человек, поняв неправду греха, желает сразу освободиться от него, в чем поддерживают его различные лжеучения об таинствах, искуплениях и тому подобное. И, чувствуя бессилие, освобождение сразу пренебрегает теми ничтожными усилиями, которые он может сделать для освобождения себя от греха. 9. А между тем, как все великие перевороты в материальном мире совершаются не вдруг, а медленным и постепенным отпадением или нарастанием, так и в духовном мире освобождение от греха и приближение к совершенству совершается только медленным противодействием греху, уничтожением одной за другой мельчайших частичек его. 10. Не во власти человека избавиться от греха, набиравшего привычку в продолжение многих годов. Но совершенно во власти человека не делать поступки, которые вовлекают во грех, уменьшать привлекательность греха, поставить себя в невозможность сделать грех, отсекать руку и глаз, которые соблазняют его. И делать это каждый день и каждую минуту. И чтобы быть в состоянии делать это – Нужна ежечасная молитва.